Глава одиннадцатая. Он пошел к дальней двери. Обернулся, уже взявшись за ручку. Очень уж оценивающий взгляд не понравился Михаилу. Но тот лишь кивнул молча и, открыв дверь, переступил через порог. Азазель проследил, как он плотно закрыл за собой. Сказал негромко. «Как он тебе, Мишка?» «Хитрый», — ответил Михаил. «Все мы хитрые», — согласился Азазель. «Это достоинство, а не порог, как тебе кажется, по небесной простоте и наивной дикости». Он неторопливо сел в кресло у стены. Михаил старался не показывать своей настороженности. Азазель улыбается, но за эти дни удалось узнать его достаточно, чтобы понять. Азазель уже жалеет, что оставил кинжал у входа в дом. А сейчас старается сесть так, чтобы видеть все, что происходит в комнате. А также держит в поле зрения обе двери, не позволяя зайти себе со спины. Ждать пришлось долго. Явно за картой пришлось спускаться в подземные тайники а там еще и отмыкать сложные земли». Ну а, наконец, дверь распахнулась, Азиабелис вошел с довольной улыбкой на лице, в руке небольшой цилиндрический футляр из коричневой меди, остановился и вытащил туго свернутый свиток. «Последний экземпляр», — сообщил он с грустью, — «так жаль расставаться. Если надумаете продать, выкуплю за ту же цену». «Показывай», — велел Азазель. Азиабелис сел напротив. а Азазель взял из его руки свиток, Михаил с напряжением наблюдал, что же произойдет, но Азазель развернул свиток, действительно очень подробная карта, с реками, горами, озерами магмы, а также все города и крупные поселки, между ними густая сеть дорог. А еще он рассмотрел множество черных точек, незаметных поодиночке, но когда собираются вместе, то видно, как медленно переползает такая клякса с места на место. «Все работает?» – поинтересовался Азиабелис. Он внимательно наблюдал за лицом Азазеля. Проверим, ответила Зазель. Он сказал громко и отчетливо Нефтада! Некоторое время он всматривался в карту. Михаил тоже смотрел, еще ничего не понимая, но первым указал пальцем Азиабелис. Да вот же! Михаил рассмотрел наконец крохотную красную точку среди множества темных. Азиабелис сказал с одобрением: Она неплохой жрец, главное же, очень красивая, даже прекрасная девушка, которую абсолютно не интересует ничего, кроме ее окружения. Азазель сказал отчетливо. "Пералета". На этот раз он первым рассмотрел вторую красную точку совсем в другом конце карты. А Азиабелис сказал с одобрением. «Исполнительница, а недавно была собирательницей. Очень красивая девушка, но с нею надо быть осторожнее. Поговаривают, что дружна с самим Сабриэлем». Азазель сказал с довольным вздохом. «Да, все работает. Впрочем, еще разок. Не родола. Даже Михаил увидел третью красную точку. Теперь он понял, наконец, что так можно отслеживать передвижение демонов по всему геному, Азиабелис сказал почти весело. Третья красивая девушка. Да ты, брат, похоже, только ими интересуешься. Нерадола долгое время была суккубом, потом остепенилась и стала собирателем. Жила с Маланезип-Таракоиком, а недавно вышла замуж, так что будь осторожен. Насколько знаю, сейчас работает добросовестно, знает и ценит свое место. Азазель свернул карту в трубку, спрятал ее в футляр и передал Михаилу. «Спрячь и храни! Михаил преувеличенно почтительно поклонился, сунул футляр во внутренний карман. Обе двери распахнулись. В комнату ворвались четверо громадных демонов. Азазель, похоже, ждал. В обеих ладонях возникли рукояти пистолетов. Загремели выстрелы. Михаил опомнился. Выхватил пистолет и даже успел выстрелить в одного, хотя тот уже получил пулю в висок от Азазеля. Азиабелис закричал диким голосом, моментально раздулся, покрылся толстой пластинчатой шкурой и ринулся на Азазеля. Тот отпрыгнул, выстрелил трижды, однако Азиабелис повалил его и ухватил за горло. Михаил дважды выстрелил в голову, однако пули рикошетили с визгом. Тогда, в страхе, страшась опоздать, поспешно ударил кулаком в голову. Боль прокатилась от кончиков пальцев до плеча, будто со всей дури саданул по камню. Азиабелис отмахнулся одной рукой. Михаила отбросилась с такой легкостью, словно по нему с силой ударили бревном. «Меч!» – прохрипела Зазель через перехваченное сильными пальцами горло. «Меч!» Михаил вскинул руки. Целую вечность ничего не происходило. Наконец ощутил холодную тяжесть меча и тут же с силой ударил в спину Азиабелиса. Черное лезвие с легкостью почти рассекло туловище пополам, но дальше застряло. Он тщетно пытался выдернуть, а Зазель хрипел и никак не мог оторвать пальцы хозяина дома от своей глотки. Наконец, тело Азиабелиса очень быстро превратилось в раскаленный брусок металла, почти разрубленный пополам. Азазель с воплем спихнул его с себя, откатился в сторону и едва вытянул руку в сторону, как в ладони появилась рукоять его блистающего меча. Тело Азиабелиса засветилось ярче, вспыхнуло багровым огнем комнату наполнил удушливый запах гари и горящего металла. Потек было к стенам, однако на глазах испарился и пропал. Только в комнате остался жаркий и пропитанный пожаром воздух. Хотела бриллиант взять? Спросил Михаил. И карту себе оставить? Азазель сказал хрипло. Не думал, что пистолеты окажутся бесполезными так рано. И это еще если учесть, что он не знал, кто мы. Будет хуже? Спросил Михаил тревожно. Намного, заверил Азазель, уже приходя в себя. Рад? Вижу, счастлив. Все-таки в тебе так силен убийца, что даже стыдно за такого соратника-милитариста. Карту не потерял? На месте. Не помял? В таком футляре не помнешь, буркнул Михаил. Пойдем, что ты ищешь? Да так, ответила Азазель. Для сувениров. Азазель. Мародерство почетно, возразила Азазель. Если само слово коробит, замени на дроп и лут. Когда слово становится неприличным, его тут же заменяют новым, еще не неприличным. Беженцы на привале успели перекусить, распластались на голой земле, отдыхая и переводя дух. Обязат выскочила навстречу, на лице тревога и счастье. «Все хорошо? Мы же вернулись», — напомнил Михаил. Она кивнула, принимая, что герои возвращаются только с победой, а если не вернулись, то погибли красиво и доблестно. «Какие приказания?» «Седлайте Бехемов», — велел Михаил. «Посмотри, что можно оставить из барахла, что тащат с собой. На новом месте Азазель даст немного денег, чтобы купили необходимое. Так будет проще». Азазель кивнул, то ли одобряя решительный тон Михаила, то ли соглашаясь, что немного денег даст. Но только немного, деньги зло. А бедность, как говорят эти странные христиане, якобы благо. Правда, протестанты с этим не согласны, потому и лидируют везде. Михаил и Азазель выдвинулись впереди группы. Обязат вроде бы в варьергарде, но ухитряется забегать по сторонам. Михаил чуть проследил за ней взглядом. Ничего, здесь она в своем мире. «А тебе здесь не жутковато?» — спросил он. «Да ладно тебе!» — сказала Зазель с великолепной небрежностью. «Мы здесь не первые. Иисус не только сам пришел, но и вывел отсюда Адама и еще ряд заслуженных товарищей, на которых обратил благосклонное внимание». Михаил пробормотал. «Эта часть как-то мимо меня прошла». «Ну да», – сказала Зазель с сарказмом, – «это ж все без боев и кровавых сражений. Но Иисус после распятия, о котором ты, оказывается, даже не слыхал, попал в ад, он же человек, как и ты, или сам явился, неважно». Там всякие толкования и непонятки. Здесь отыскала дамы и Еву, а также с полдюжины ветхозаветных праведников и вывела их из ада прямо в райские обители, где до этого времени было только четверо. Моисей, Илья, Енох, а также тот разбойник, которому Иисус на кресте пообещал, что сегодня же он будет в раю. Михаил поморщился. А разбойника за что? Азазаль пожал плечами. У всех бывают минуты слабости. Иисус был рожден человеком. Чего отходишь? «Бывает, в рай проскальзывают и незаслуженно. Такова жизнь. Идеальных вариантов не бывает. А кто-то из достойных рая остался в аду, увы. Но в целом система справедлива». «Ну, система и вообще», — напомнила Зазель, — «почва здесь удобрена и унавожена. В ад попали задолго до Христа знаменитые Симон Богоприимец и Иоанн Креститель. Ты же точно о них не слышал?» Это они здесь, сидя в котлах или поджариваясь на вилах, точно не знаю подробности, вели возвышенные проповеди о скором, вот уже вот-вот пришествии Иисуса. Михаил вскинул брови. «Какие-то святые? Тогда чего они здесь?» «Уже не», — ответила Зазель. «Но сперва были здесь, верно. Потом, как я уже сказал, пришел Иисус, тоже малость попроповедовал, суток трое примерно, после чего сам покинул ад и с собой захватил целую группу». В первую очередь Адама, Еву и горску праведников, в том числе этих Симона и Иоанна. Если Иисуса рассматривать как воплощение Всевышнего, то пришлось бы признать, что либо подобрел со временем, либо пересмотрел в чем-то взгляды. Или же Творец одно, Иисус другое. Михаил сказал в нетерпении. «Ничего не понял». А Зазель сказал внятно. Да Иисуса в раю, кроме уже названных, были только Моисей, Илья, Енох и разбойник, которого распяли рядом с Иисусом. Но тот успел подсуетиться и заручиться обещанием Иисуса, данного в горячечном бреду, что в этот же день попадет с ним в рай. «А Иисус?» Азазаль сказал с досадой. «Ты что, туговат на ухо? Я же сказал, он не только вывел из ада целую толпу и притащил в рай...» что было неслыханным нарушением, но и сообщил, что в будущем все люди, кто моет уши и чистит зубы каждое утро, попадет в рай или что-то типа того. Бунтарский согласился Михаил. И как на это смотрит Творец? Азазель пожал плечами. Трудный вопрос. Если считать, что Иисус и есть часть Творца, то это вроде бы решение самого Всевышнего. Но если всего лишь Пророк, даже Пророк, то это значит, он умолк, подбирая слова, нахмурился. «Что значит?» – спросил Михаил. «Это значит, – проговорил Азазель с расстановкой, – творец позволяет ему очень много, а если позволяет, то считает его действия правильными. Или допустимыми? Хотя мне кажется, нахрена нам копаться в вопросах, что ничего не дают сельскому хозяйству? Нам нужно вывести эти семьи из этих земель во владение, скажем, другого латифундиста. Это самая и понятная задача». А над богословскими вопросами пусть теологи ломают головы. Михаил ответил с неловкостью. «Ты прав. Это я так, человечну. Видимо, пребывание сказывается. Все верно, но если так, наступление на ад началось еще тогда. А сейчас, если все получится, с рождением в семье демонов, то с адом будет покончено?» «В нынешнем понимании». «Да, в нынешнем», — согласился Михаил. «А так вообще-то я тоже не могу представить себе мир без ада». «Мир невозможен без ада», — согласился Азазель. Подумав, добавил. Как и без рая.